Глава 32. Рим и Карфаген. В 264 году до Рождества Христова началась великая борьба между Римом и Карфагеном, пунические войны. В этом году в Бихаре Ашока начинал свое царствование, а шихуанди был еще ребенком. Музей в Александрии стоял еще на высоком научном уровне, а варвары-галы появились в Малой Азии, требуя дани от пергама. Различные страны мира были разделены еще непреодолимыми пространствами и, по всей вероятности, до остального человечества доходили лишь смутные отдаленные слухи о том смертельном бое, который в продолжении полутора веков тянулся в Испании, Италии, Северной Африке и западно-средиземных странах между последним оплотом семитического владычества и Римом, этим новым пришельцем среди арийских народов. Эта война оставила стыды, которые по сие время ощущаются в мире. Рим одержал верх над Карфагеном, но соревнование между арийцами и семитами продолжалось, хотя и в иной форме, форме соревнования между необрезанными и евреями. Мы приближаемся теперь к описанию событий, последствий и неправильно понятая традиция которых все еще дают чувствовать себя, оказывая сложное, часто неуловимое влияние на борьбу и разногласия современности. Первая пуническая война началась в 264 году до Рождества Христова, будучи вызванными синскими пиратами. Она разыгралась в борьбу за обладание всей сицилией кроме владения греческого сирокузного царя. Сначала успехи на море склонялись на сторону Карфагена. Он обладал большими военными судами, размер которых превышал все виденное до того времени. Так называемые квинквиремы, галеры с пятью рядами весел и громадными осадными орудиями. Во время битвы при Саламии за два века перед тем самыми крупными галерами были три ремы с тремя рядами весел. Но римляне, несмотря на то, что у них было очень мало морского опыта, с небывалой энергией приступили к делу, решив во что бы то ни стало превзойти карфагинян. Они привлекли к созданному ими флоту греческих моряков и изобрели абордажные мосты, которые составили противовес превосходным силам противника. Когда карфагенский корабль приближался, громадные железные крюки захватывали его, и римские воины толпой бросались на неприятельский борт. При Милах, 260-й год до Рождества Христова, и при Экноме, 255-й год до Рождества Христова, карфагеняне потерпели тяжелое поражение. Они, правда, отразили римскую высадку около Карфагена, но потерпели тяжелое поражение при Палермо, потеряв там 104 слона, которые впоследствии украсили небывало торжественное триумфальное шествие по форму Рима. После этого последовали два поражения и одна победа римлян. Последние морские силы Карфагена были разбиты во время сражения при Игейских островах 241 год до Рождества Христова, и Карфаген послал просить мира. Вся Сицилия, кроме владений Гейерона, царя Сиракузского, была уступлена римлянам. Мир между Римом и Карфагеном сохранялся в течение 22 лет. У того и у другого и без войны было достаточно забот дома. В Италии галлы опять двинулись на юг и угрожали Риму, который в момент панического ужаса принес богам человеческие жертвы. Галлы были разбиты при Теламоне. Рим расширил свои владения до Альпы и даже дальше, по Адриотическому побережью до Иллирии. Карфаген страдал от внутренних восстаний и от бунтов на Корсике и Сардинии и не имел достаточно жизненных сил, чтобы оправиться от нанесенного ему поражения. Наконец, Рим совершил нестерпимо вызывающий по отношению к нему поступок, захватив и присвоив себе оба восставшие острова. В то время Испания на север до реки Эбра принадлежала карфагенянам, Римляне требовали, чтобы они не смели переступать эти границы. Всякий переход карфагенянами реки Эбра считался римлянами актом объявления войны. Наконец, в 218 году Карфаген, выведенный из терпения новыми вызывающими поступками Рима, решился перейти эту реку под предводительством молодого полководца Ганнибала, одного из самых блестящих вождей известных историй. Он повел свое войско из Испании через Альпы в Италию, поднял против римлян галлов и в течение 15 лет продолжал Вторую Пуническую войну в самой Италии. Он нанес страшное поражение римлянам при Тразименском озере и при Каннах, и в течение всего его итальянского похода ни одно римское войско, встретившись с ним, не могло избежать поражения. Но римляне высадили свои войска в Марселе и отрезали его от сообщения с Испанией. Он не обладал средствами осады и потому не мог взять Рим. Наконец, карфагеняне, угрожаемые восстанием нумидийцев на родине, должны были сосредоточить все свои силы на том, чтобы защитить свою столицу в Африке. Римское войско переправилось в Африку, и Ганнибал испытал первую неудачу у стен Карфагена в сражении Призами 202-й год до Рождества Христова, нанесенный сципионом африканским старшим. Сражением Призами окончилась Вторая Пуническая война. Карфаген сдался. Он уступил Риму Испанию и свой военный флот. Он должен был заплатить громадную военную контрибуцию и согласился передать Ганнибала мести римлян. Но Ганнибал бежал в Азию, где позднее, чтобы не отдаться в руки своих беспощадных врагов, лишил себя жизни, приняв яд. В течение 56 лет продолжался мир между Римом и уменьшенным и ослабленным Карфагеном. Тем временем Рим распространил свое владычество на раздробленную и охваченную смутой Грецию, Вторгся в Малую Азию и победил при Магнезии в Лидии Антиуха III, монарха Селевкида. Египет, находившийся тогда под властью Птолемеев. Пергам и большинство малых государств Малой Азии он обратил в союзников, или, как сказали бы мы, заградительные государства. Тем временем побежденный и ослабленный Карфаген постепенно восстанавливал часть своего прежнего благосостояния. Это возрождение пробудило ненависть и подозрения римлян. Самый пустяшный и искусственный случай послужил поводом к войне. 149 год до Рождества Христова. Карфаген упорно и отчаянно защищался, выдержал долгую осаду и был взят штурмом. 146 год до Рождества Христова. Сражение, вернее массовое избиение, длилось в городе целых шесть дней. Оно было чрезвычайно кровопролитным, И когда, наконец, цитадель сдалась, в живых оставалось только 50 тысяч человек карфагенского населения, вместо прежних 250 тысяч. Они были проданы в рабство, а город сожжен и разрушен до самого основания. Почерневшие развалины его были перепаханы вместе с землей и засеяны. Своего рода обряд, символизирующий полное и окончательное уничтожение. Таким образом, кончилась Третья Пуническая война. Из всех семитических государств и городов, процветавших за пять веков до этого, только одно маленькое государство оставалось свободным и управляемым собственными правителями. Это была Иудея, освободившаяся от власти селевкидов и управляемая своими царями Маковеями. К тому времени Библия была уже почти полностью собрана, и характерные традиции еврейского народа, знакомые нам, успели определиться. Естественно, что карфагиняне, финикийцы и родственные им племена, разбросанные по всему миру, чувствовали связующее звено в своем почти тождественном языке и в своей литературе, исполненной надеждой и бодрости. Большую частью они являлись торговцами и банкирами мира. Семитический мир был скорее затоплен, чем заменен арийским. Иерусалим, который всегда был скорее символом, чем настоящим центром иудейства, был взят римлянами за 65 лет до Рождества Христова. После различных бедствий полусамостоятельного существования и различных восстаний в 70 году после Рождества Христова он был осажден римлянами и после упорного сопротивления взятыми. Храм был разрушен. Более позднее восстание в 132 году после Рождества Христова завершило его разрушение, а тот Иерусалим, который мы и теперь знаем, был позднее снова выстроен под покровительством римлян. Храм, посвященный римскому богу Юпитеру Капитолийскому, стоял на месте иудейского храма, и евреям было даже запрещено жить в городе.